Армянский переулок в XVII веке назывался Никольским или Столповским по церкви Николая Чудотворца в Столпах или Артамоновским по двору Матвеева. Название армянского закрепилось после разрастания здесь армянской колонии в XVIII веке, хотя проживание армянских купцов в этом районе зафиксировано еще в XVI веке. Армянский переулок идет от Моросейки до Кривоколенного переулка. Церковь Никола в Столпах, 1669 год, архитектор Иван Казмин, один из лучших памятников архитектуры на Московском посаде, снесли в 1935 году. А на ее месте построили школьное здание, педагогическое училище. На фасаде в 1967 году помещены три мраморные доски в память о формировании здесь в 1941 году истребительного батальона и полка народного ополчения Куйбышевского района города Москвы, а также в память воинов московского народного ополчения. Вблизи церкви располагались дворы видных представителей придворной знати. К обширной усадьбе Милославских, по-видимому, относились участки по обе стороны Сверчкова переулка. Палаты конца XVII – начала XVIII веков, построенные, очевидно, при следующих владельцах участка Протопоповых. Сейчас в здании располагается музей «Огни Москвы». Номер 11 – палаты, включенные в построенный Казаковым в 1790-е годы главный дом усадьбы Гагарина. В 1810 году дом номер 11 перешел к Тютчевой, матери Тютчева. В 1831 году его продали попечительству о бедных духовного звания, разместившему там Горехвостовскую богодельню. Считает, что Милославским могли принадлежать и палаты на участке номер 2, владельцем которого в начале 18 века был хозяин железоделательных заводов Меллер. Постановка палат в глубине участка под углом объясняется наличием здесь застроенного впоследствии переулка, шедшего от армянского переулка к Златоустовскому монастырю, куда и выходил фасад здания. На месте дома номер 9, 1874 год, архитектор Вебер, в 17 веке стоял дом боярина Матвеева. Над могилой Матвеева у церкви святого Николы в столпах его потомок румянцев — владевший домом номер 17 на Моросейке, устроил мавзолей. 1821 год архитектор Элькинский снесён в 1935 году. В 1758 году южную часть современного участка номер 2 приобрёл выехавший из Персии Лазарев — Лазарян. Комплекс усадьбы перестраивался вплоть до 1840-х годов, вобрав себя в 1828 году северную часть владения, для размещения в начале училища для детей бедных армян, а затем Лазаревского института восточных языков. 1848 год, сейчас посольство Армении. В 1859 году во дворе установили чугунный обелиск с четырьмя мраморными барельефными портретами основателей и попечителей института, членов семейства Лазаревых. На постаменте укреплены доски со стихотворными посвящениями Мерзлякова. В институте учились Тургенев, Станиславский, Симонов. О работе в институте академика Конрада напоминает металлическая доска с барельефным портретом учёного. 1972 год. Скульптор Шмидт, архитектор Усачев. На средства Лазаревых была также построена армянская церковь Воздвижения, 1779-1781 годы, архитектор Фельтон, снесена в 1930-е годы. Доходных домов в переулке немного. В доме номер 1, 1901-1905 годы, архитекторы Микини, Властов. В 1908-1911 годах жил философ Бердяев. В доме номер семь, 1899 год, архитектор Иванов, жил физик Лебедев.